Глава шестая. Его прекрасное гетто как будто специально были созданы для того, чтобы в самой ужасной грязи сохранять абсолютную устойчивость и контакт с грунтом. Он по инерции пробежал несколько шагов и помахал на прощание обернувшемуся на него вознице, а потом уже стал вглядываться назад. «Ну, господа, и где вы там плететесь?» и юноша увидел приближающийся Тарантас. Он был еще не очень близко, время до встречи у него еще, конечно, было, но он тянуть не стал и бодро зашагал в нужном ему направлении. Свиньин не случайно выбрал это место. Здесь, от главного шоссе, ведущего на Ляде, отходила еще одна дорога на юг то был обычный разбитый путь, скорее всего, тупик, из которого местные возили трутовик от ближайших зарослей ивы, что виднелись невдалеке и были без всякого сомнения прибежищем бобров и пеликанов. Туда-то, к этим зарослям, и пошел молодой человек по дороге, изрядно разбитой тяжелыми вазами. Шиноби не сомневался, что преследователи видели, как он выпрыгнул из коляски. Тем не менее, молодой человек не спешил, так как не хотел, чтобы опасные пассажиры Тарантаса потеряли его из виду в сырой пелене приближающегося вечера. Он не спешил, минуя длинные глубокие лужи, ловко двигался к зарослям ивы, время от времени оборачиваясь и поглядывая на приближающийся Тарантас. А тот заметно ускорился. Кажется, преследователи решили, что он хочет скрыться в зарослях, и эти их предположения имели под собой некоторые основания. Да, беглецу можно было укрыться в опасных дебрях, если внешняя опасность была более весомой, чем опасность диких болот. Вот только юноша не хотел просто так прятаться. Он собирался избавиться от этих опасных людей, чтобы они не мешали его делу и его возвращению в Кобринское. И, в общем-то, окружающая местность способствовала его задумке. Не прошел он по дороге к Ивам из ста метров, как дорога стала превращаться в канавки с грязью, в которой появились первые кальмары, пока что мелкие, но уже любопытные и весьма живо реагирующие на его шаги. Свиньин, тщательно избегая всяких канавок с этими неприятными существами, прошел еще метров сто, а потом остановился, обернулся и несколько секунд ждал, глядя, как Тарантас сворачивает с шоссе на неприглядную дорогу, ведущую в тупик. Он с удовлетворением отметил, что пассажиры Тарантаса не стали выбираться из него, что было бы в этом случае разумно, а напротив погнали своего жеребца вслед за юношей. И тот полетел, разбрызгивая грязь. «Я аплодирую решительности вашей, когда мне на руку такое безрассудство». Ратибор, убедившись, что враги на правильном пути, не торопясь, но и не мешкая, вытащил из торбы ходули и без промедления нацепил их на свое удобное гетто, и при помощи копья сразу возвысился над болотом. И по мере приближения Тарантаса стал уходить от дороги в жижу, отойдя на некоторое расстояние, пошел вдоль дороги к Ивам но не слишком быстро. Его ходули были осмысленным плодом многолетнего опыта хождения по хлядам. Благодаря пяткам они не слишком глубоко проваливались в выл, но и не вязли в нем, и посему юноша, опираясь на свое копье, как на посох, весьма уверенно чувствовал себя в грязи, которая взрослому мужчине доходила бы до колен, и молодой человек передвигался по ней. А кальмары, которых было тут много, слыша его шаги в грязи, сразу со всех сторон бросались на звук, но, находя вместо обожаемой теплокровной плоти твердые невкусные палки, теряли к звукам всякий интерес. Но тех, что теряли интерес, тут же сменяли те, что еще не поняли, что это палки, так что вокруг каждого шага, что делал свиньин пожиже, происходило настоящее бурление. А тарантас приближался. Жеребцу было уже тяжело его тащить, в этих местах черная грязь стала доходить до ступиц колеса, и посему скорость повозки заметно упала. козла хоть и считались животными неумными, но даже у них хватало ума не забираться в топе. Тем более, что чем дальше от шоссе отходила дорога, тем заметнее был запах миазмов. Шиноби, ушедший гораздо дальше Тарантаса, едва начал его ощущать, но не нюх животного различил миазмы намного раньше человека. В общем козла Лось, когда в одном из провалов дороге грязь дошла ему чуть не до колен, решил, что с него хватит, что дальше эти бестолковые двуногие могут тащиться сами, если им так хочется. И он встал, как вкопанный, и на удары хлыста отвечал лишь раздраженным ревом и бестолковыми прыжками из стороны в сторону. Прыжки крупного животного были так яростны и так дергали тарантас, что грозили вывалить пассажиров в грязь. Тут уже мужчины поняли, что дальше им придется двигаться самостоятельно, и стали выбираться из повозки в дорожные лужи. Последним из них был кучер. Он спрыгнул с козел и закинул на плечо нелегкую торбу, из которой торчали и дротики наконечниками вверх, и бумеранги. Если бы за ним погнались двое, там, в болотах или зарослях ивы, он, может быть, даже и рискнул бы вступить с ними в поединок. А уже потом, если бы ему довелось их одолеть, молодой человек отправился бы и за кучером. Но теперь возниться с ними — это же прекрасно! Оставить тарантас с животным вместе тут, посреди болотных хлябей? Свинин восхищается своими врагами. Их целеустремленность поражает. Да, решительности этим господам было не занимать, и грязи с кальмарами они явно не боялись. Упускать шиноби на помаженные его товарищи очень не хотели. И покинув Тарантас, преследователи бодрым шагом тренированных людей стали двигаться вдоль дороги, легко перепрыгивая совсем уж глубокие лужи. Господа полагали, что юноша поспешит к зарослям Ив, и там, на тверди будет искать себе укрытие, где они с ним и схватятся. «Наверное, кольчуги пододели», — думал юноша с некоторым злорадством, оборачиваясь назад. Но в то же время он немного обижался на этих храбрых людей, которые пренебрегали его статусом шиноби и, видимо, совсем его не опасались. А пока же свинин шел вдоль дороги к зарослям, делая вид, что двигаться ему непросто и что на это движение у него уходит много сил. Юноша хотел, чтобы преследователи поверили, что он устает и что иных планов, как добраться до заросли и спрятаться там, у него попросту нет. И вскоре храбрые энергичные мужчины поравнялись с ним и шли параллельно. Он по болотной жиже, они по остаткам от дороги. Причем Ратибор поглядывал на них, а они не отрывали взгляда от него. И в их глазах, хоть он и не мог этого разглядеть, скорее всего, горели азарт и злорадство. «Ну, а теперь куда ты денешься, шкет?» Свиньин лишь усмехался про себя. «То господа из городских, конечно, с болотами знакомы понаслышке». Они так увлеклись этой спешкой, что совсем позабыли про свое транспортное средство — а там все шло ровно так, как и предполагал Шиноби. Шумный козлолось, стоя на дороге в жиже, не мог не привлечь внимание кальмаров из окрестных хлябей. И те, естественно, стали выбираться на дорогу, а животное в виде этих неприятных существ, имеющих адские клювы для раздирания плоти, конечно, стало прилагать усилия, чтобы не дать им обвиться щупальцами вокруг ног. И посему козлолось начал энергично двигаться, подпрыгивать, стараться затоптать какого-то кальмара, убежать от сородичей растоптанного, пятиться от них. И все это оживление, происходившее под истошный рев козла-лося на не очень-то широкой дороге, привело к тому, что Тарантас слетел задними колесами в топь. — Что ж, господа, пока еще беспечность, с которой вы оставили свой транспорт, не привела к его потере полной. Мы будем продолжать движение наше. И шлепая по грязи пятками своих ходуль и привлекая к себе все новых кальмаров, Шиноби продолжил свое движение к Ивам, до первых из которых, кстати, оставалось уже не более 150 метров. Преследователи его даже опередили, и если кучер, тащивший тяжелую торбу, еще двигался по дороге, первые двое уже выбирались на относительно твердую почву вблизи зарослей. Юноша увидел, как лениво стали разлетаться изыв большие пеликаны, как нехоть они взмахивали своими длинными, кожистыми крыльями. Эти опасные ночные существа были явно раздражены тем, что их разбудили до того, как солнце начало садиться, и теперь они оглашали окрестные хляби длинными раздраженными криками. И этими криками они всполошили большую стаю воробьев-людоедов, черным роем взметнувшуюся в серое небо. Ну что ж, того я, в принципе, и дожидался. Теперь свиньин был почти уверен, что его задумка удалась. У него не было никаких сомнений, что, покружив над живыми и здоровыми людьми, воробьи поищут себе пропитание попроще и непременно найдут козла-лося. А уж на этом большом животном, которое ограничено в подвижности узкой дорогой и большим Тарантасом, воробьи непременно найдут уязвимые места для своих клювов игл, через которые они насладятся горячей кровью этого животного. У козла-лося теперь осталось всего три варианта. Либо он умудрится развернуться и кинется к шоссе к людским постройкам, и там найдет свое спасение. Либо начнет биться и свалится в болото вместе с Тарантасом на радость кальмарам и жукам-пловунцам. Либо его к утру досуха выпьют воробьи. Да, да, шиноби оставалось теперь просто немного подождать. И посему юноша остановился поудобнее расставил ноги и оперся на свое прекрасное копье. И в такой устойчивой позе он замер над черными хлябами, из глубин которых время от времени выплывали пузыри. Миазмы и безветрия. Теперь запах чувствовался здесь вполне отчётливо. «Интересно, ведь там у Ив миазмов много больше? Так неужели не чувствуют опасности они? Неужто так увлечены погоней?» И близость цели так их поглотила, что безопасностью они пренебрегают. Себе шинобе такой небрежности позволить, конечно, не мог, и уже подумывал о том, что неплохо бы было достать маску из торбы. Но пока он не спешил этого делать. Да, едкие газы уже начали пощипывать слизистую в носоглотке. Но надень он маску, и его преследователи могли решить, что стало опасно, и им нужно тоже надевать маски или поворачивать назад к своему экипажу. А все это было против замысла в шинобе. Так что юноша терпел, терпел, хотя и понимал, что еще полчасика, пусть даже в такой ненасыщенной атмосфере, и ему гарантирована головная боль на несколько часов. Он готов был на подобную жертву. Лишь бы эти господа продолжали его ловить. А те двое, что добрались до зарослей, уже стоя там, что-то готовили для него. Для кунаев и сюрикенов было далековато, для дротиков, ну, тоже не та дистанция. Но, тем не менее, он решил ее еще увеличить и отошел от противников метров на десять вглубь болота. Остановился и стал ждать. Да, у одного из преследователей в руках оказался бумеранг. Большой, боевой, из тех, что называются крылом. Ну что же, ждать меня на берегу у них, как вижу я, терпенья не хватило. Решили господа ускорить дело. А сам тем временем поглядывал на небо, и к своему удовлетворению, кроме все еще раздраженных пеликанов, никого больше там не видел. Конечно, воробьиная стая кружила над дорогой, как раз там, где преследователи оставили свой тарантас. «Еще немного подождем, и можно будет нам прощаться», — удовлетворенно думал юноша. Но тут его внимание переместилось на деятельных мужчин. Там как раз один уже готовился к броску. Он выбрал себе место по суше, взял бумеранг в руку, отошел чуть назад — и стал пристально глядеть на юношу, который висел себе вполне безмятежно при помощи своих ходуль и копья над огромным полем черной жижи, казавшись абсолютно безжизненной в этот момент, так как даже кальмары под ним уже угомонились. Этот тип прицеливался, прицеливался, а потом вдруг кинулся вперед, занося руку с оружием себе за спину. И у самой жижи он затормозил ботинками по грязи, и, вложив в бросок изрядное количество силы, запустил в сторону юноши бумеранг. О, -о, О, свиньин сразу понял, что человек знал в этом деле толк, несомненно. Метательный снаряд по небольшой дуге летит точно в него. Юноше пришлось сделать пару шагов в сторону, чтобы избежать контакта с опасным предметом. Но пропускать его мимо себя, молодой человек, естественно, не собирался. Бумеранг вернулся бы к мастеру, что сделал бросок, и тот снова запустил бы им в шиноби. Нет, так не пойдет. И когда снаряд шуршал в воздухе, ш пролетал мимо него, молодой человек весьма ловко древком копья четко и точно пересек траекторию бумеранга, сбив его прямо в воздухе. И опасный предмет тут же, без всплеска и почти без звука, юркнул грязь. А свиньин поднял глаза на преследователей. «Ну что, все? Или у вас найдутся еще бумеранги для меня?» «Может, у тех бумеранги и были, тем более, что к двум первым подобрался еще и кучер с торбой на плече. Но вот использовать это оружие против него они не спешили. Собрались в кучку и о чем-то переговаривались. Ждали чего-то. А вот он ждать не собирался». Приближался вечер, а в сумерках непременно начнут вылезать из своих подземных хаток неутомимые и опасные бобры-курвы, да и пеликаны в темноте становились вовсе небезопасны. Так что торчет тут, как пугало на огороде, он больше не собирался. И пока еще не ушел, юноша, стараясь не выпускать своих оппонентов из виду, достал из торба маску. Надел ее. «Нотис, господа!» «А у вас у всех маски имеются?» И пока он собирался оставить преследователей в зарослях, тут же случилось что-то с на дороге козлолосем. Там явно происходила какая-то кутерьма. Стая воробьев снова кружила где-то над стоящим тарантасом, выполняя в воздухе замысловатые петли. Юноша пригляделся и все понял. Несчастное, брошенное людьми животное, в попытке избавиться от птиц, начало нервничать и забралось в топе. Козлалось перевернул свою повозку и уже в грязи отбивался там от кусочек кальмаров. Вопрос с преследователями был, по сути, решен. Пока не вернутся к тарантасу, пока залезут в топь, поставят на колеса тарантас и выведут из грязи жеребца, пройдет немало времени лоси люди будут уже изъедены кальмарами и жуками половунцами отравленными азмами, и речь о продолжении погони уже не зайдет. Прыть у них явно поубавится. В этом можно было не сомневаться. Теперь свиньин спокойно мог уходить. И тогда юноша повернулся и пошел прямо куда-то в болото, вернее, по диагонали, но по направлению к шоссе. Теперь преследователям нужно было что и сил бежать обратно, проделать большой путь, чтобы догнать его. Но юноша знал, что и ему стоит торопиться. Он, конечно, отлично умел определять и обходить глубокие места в болотной жиже, легко угадывал лешки гигантских кальмаров. Вот только определять и угадывать в темноте было невозможно. А день-то как раз подходил к концу, так что ему приходилось двигаться быстрее. Когда Шиноби уже почти добрался до берега, у редких прибрежных пучков тростника его настигло недомогание, пока что легкое первые признаки тошноты, неприятное ощущение в затылке. И это его не удивило, все-таки долго разгуливал по болоту без маски, тем более в тех местах, где растут ивы. А всем известно, что ива верный признак болотных газов. Люди в тех местах, где есть газ, не селятся, и, значит, Иву не вырубают, и вообще, по возможности, их избегают. А теперь ему еще нужно было пройти пожиже метров сто, и эти сто метров казались ему весьма несложными, глубины были небольшими, вот только солнце уже почти закатилось, и сумерки окончательно перетекли в ночь. Твердь была уже вот она, рукой, как говорится, подать». Но тут ему пришлось остановиться и замереть в двух десятках шагов от шоссе, так как на шоссе он увидал огонек. То был фонарь, но фонарь не из тех, что обычно крепят на коляске. Свет был слишком близок к земле. И нес его мальчик, а за ним шел еще один малец с дубиной в руках. А еще Шиноби услышал голоса, и голоса те все были детские. Да, — Да-да, это разговаривали дети. Кто-то из детей кричал раздраженно. — Давай уже, Авраам, тупая ты, сопля! или беги с нами, и проваливай к мамаш своей! — ругался кто-то звонким голосом. — Надоел уже ныть! — Я не могу вернуться к маме! — завывал другой ребенок. — Там темно на дороге, а мы далеко ушли. Я не найду дорогу, Ви! — Мы не пойдем в кибуц! — уверенно заявляла какая-то девочка. «Не будем возвращаться ради тебя, трусливая сопля! Ты сам просился на охоту, теперь не ной!» «Я не знал, что будет так темно и страшно! Я боюсь больших кальмаров, они нас слышат!» «Прекрати, идиот! Будешь призывать его, он обязательно явится и утащит тебя в жижу!» — уверенно заявляла девочка. «Именно тебя!» «Ты!» — раздалась ей в ответ. Сразу после упоминания большого кальмара... Стали раздаваться и другие голоса, и все они как один повицали Авраама, бронили его или смеялись над ним. И было детей не так уж и мало, по дороге за фонарем проследовало не менее, наверное, двух десятков. Ну что ж, Возница явно не соврал, когда мне рассказал про милых здешних деток, и в храбрости им правда не откажешь. Бродить вот так, в ночи, вдоль мрачных этих хлябей, воистине не каждый муж решится. А, впрочем, эти милые ребятки мне могут быть желанной подмогой. Ведь если те храбрейшие мужчины, что целый день преследуют меня, усталые, ослабленные газом, на твердь из жижи выберутся ночью, то пусть им повстречается отряд детей, что по округе бродят с ножами, кольями и с крупными камнями. Пусть дети их во тьме подстерегут, и пусть удачной будет та охота. Я от души желаю им добычи. Сам же молодой человек дождался, когда огонек фонаря и детские голоса растворятся в ночной темноте и тишине, и лишь после этого выбрался из хляда и на твердь, тщательно отряхнул ходули от грязи, протер их и, уложив обратно в торбу, двинулся по направлению к лядам. И хоть путь его был непрост, и его еще мучили отголоски отравления миазмами, но уже через час с одного из холмов он увидал огненужного ему городка.